Можно ли проглотить яйцо большее, чем ты сам? Самый однообразный, или говоря бюрократическим языком, нормализованной группой животных, особенно среди позвоночных, являются змеи. Утрата конечностей и необыкновенное удлинение тела привело к определенному биологическому стереотипу, прежде всего в способе передвижения. А от этого зависит способ добывания пищи и весь образ жизни. Змеи, как известно, делятся на ядовитых и неядовитых. Представительницей неядовитых змей может быть, например, десятиметровая анаконда, убивающая добычу сильным сжатием колец своего длинного тела. А одной из самых ядовитых змей является не такая уж большая, всего 2 метра в длину, очковая змея. которая для человека в сто раз опаснее огромной анаконды. В этой связи можно было бы рассказать и о химическом воздействии яда на организм укушенного, и об индийских фатирах, укротителях змей, которые, по мнению многих, с помощью таинственной силы так умеют заставить повиноваться своих опасных воспитанников, что те не причиняют им никакого вреда, а наоборот ведут себя как послушные собаки, повинуясь звуком пищалки. Чтобы покончить с подобного рода предрассудками, следует сразу сказать, сверхъестественные силы тут совсем ни при чем, как и любовь змей к музыке, поскольку на самом деле змеи совершенно глухи. Их странная покорность объясняется тем, что Факир первым делом вырывает ядовитые зубы у своих подопечных, и змея на пару месяцев становится совершенно безобидной. Но надо помнить, что безопасность — это временная, поскольку ядовитые зубы вновь вырастают, и факир должен всегда быть на стороже. Тот вид змей, живущих в Африке, о котором пойдет речь, называется яичными змеями. Конечно, яйца — пища вкусная и питательная. Однако, если подумать, то среди позвоночных животных не найдется другого такого, который был бы так мало приспособлен к поеданию яиц, как змея. Птичьими яйцами с удовольствием лакомятся все сухопутные позвоночные. Как правило, млекопитающие иногда птицы, а также присмыкающиеся, и не одни только змеи. Однако все млекопитающие любители яиц имеют лапки, которыми они придерживают шарообразный, норовящий выскользнуть предмет своего интереса. а также зубы, которыми даже мелким животным удается в конце концов продырявить скорлупку и потом уже без труда слизывать вытекающий из яйца белок и желток. Птице даже придерживать яйцо нет необходимости. Сильным ударом клюва она пробивает отверстие, и блюдо готово к употреблению. А как же, скажите на милость, с таким ускользающим предметом может справиться змея? Зубы у нее слабые и малочисленные, не считая, конечно, тех двух ядовитых, длинных и острых, которые, однако, легко входят лишь в мягкое тело живой добычи. Чтобы пробить, пусть и не очень толстую, но все же твердую скорлупку, такой инструмент не годится, особенно если учесть, что эти острые зубы не жестко сидят в челюстях, а обычно складываются как ножницы и поднимаются только в момент укуса. О том, чтобы такие острые, но непрочные колючки вбить во что-то твердое, даже и речи быть не может, тем более, что укус змеи бывает обычно очень слабым. Одним словом, для нее каждое яйцо в скорлупке это приблизительно то же самое, что для нас консервная банка с сардинами, когда под рукой нет консервного ножа. Таким образом, получается, что яйца — это неподходящая для змей еда. Но тут время вспомнить, что не только кожа змеи способна сильно растягиваться, но также и ее пищевод. А нижняя челюсть свободно соединяется с черепом, что позволяет ей целиком проглатывать добычу, толщина которой в 3-4 раза превышает размер глотки нашего присмыкающегося. Но если этот африканский уж с головой сантиметровой толщины может целиком проглотить лягушку, то почему бы ему не разинуть пасть шире, чтобы проглотить яйцо, если, конечно, оно не страусиное. Предположим, он его проглотил, и яйцо попало в желудок. Но что же дальше? Разве в желудке у змеи есть инструмент для вскрытия этой консервной банки? Некоторые считают, что, возможно, чисто механическое решение. Имея яйцо в желудке, животное напряжением мышц тела раздавливает его. Однако существует и другая, более привычная версия. В желудке, как известно, выделяется соляная кислота, а яичная скорлупа состоит из карбоната кальция. При их взаимодействии выделяется двуокись углерода, и скорлупка растворяется. Однако к змеям такой способ переваривания яйца отношения не имеет, поскольку у них в желудке с соляной кислотой не густо. Итак... Перед нашей змеей стоит задача. Как, имея двухсантиметровой ширины мордочку, обхватить, чтобы затем проглотить, яйцо величиной приблизительно скуриное? Если бы проглотить надо было предмет мягкий и эластичный, можно было бы постепенно на него натягиваться, подобно тому, как на ногу натягивается чулок. Но твердое и гладкое яйцо выскользнет при подобной манипуляции. поэтому стоит присмотреться к позе змеи, когда она приступает к трапезе. Змея приподнимается над яйцом, заглатывая его вертикально, так что земля при этом служит той опорой, которая не позволяет яйцу выскользнуть. И действительно, через несколько минут оказывается, что половина его уже в пасти едока. Половина — это значит, что наступает трудный момент. прохождение самой широкой части яйца. Как пропихнуть его хотя бы на сантиметр? Наблюдая за этим, трудно не почувствовать, как мучается несчастное животное. Но вот, наконец, и эта преграда преодолевается. Тогда голова змеи ложится горизонтально, и продвижение яйца продолжается внутри пищевода. Теперь осталось только вскрыть эту герметично закрытую банку с высококалорийным содержимым. Но как это сделать? оказывается с помощью своеобразной пилы. У этого вида змей имеется 6-8 шейных позвонков с острыми отростками, которые проникают сквозь стенку пищевода. Яйцо, перемещаясь по нему, подвергается давлению этих зубцов, в результате чего скорлупа распиливается. После этого от змей требуется уже только небольшое усилие, чтобы раздавить части скорлупы, превратив их в мелкие кусочки. В результате в желудок стекает легко усваиваемая жидкая масса белка, смешанного с желтком, как будто бы со всеми трудностями покончено. А что же происходит с острыми осколками скорлупы? Как уже говорилось, пищеварительная система змеи не в состоянии ее растворить, но и пропускать этот царапающий мусор через весь длинный и чувствительный пищеварительный тракт тоже не очень приятно и даже небезопасно. Однако наша яичная змея даже и не пытается это делать. Известно, что хищные птицы выбрасывают из желудка рвотным движением комки, состоящие из перьев и больших костей своих жертв. То же самое делает и наша героина. Содержимое яйца отправляется в желудок, а мелко истолченная скорлупка, вместе с находящейся под ней пергаментной пленкой, выплевывается. Теперь, когда внутри змеи осталась лишь жидкая яичница, проблему поедания яйца можно считать разрешенной. В качестве дополнительной информации можно еще сказать, что африканская яичная змея имеет близкую родственницу в Индии, которая называется Элахистадон вестермани. Однако этой не так далеко удалось пройти в искусстве приспособления, как африканке. Она тоже начала создавать пилу для разрезания скорлупки, но этот ее инструмент не достиг еще требуемого совершенства, поэтому не с каждым яйцом она может справиться. Можно еще добавить, что и другие виды змей не прочь разнообразить свое меню этим блюдом. Но они могут себе позволить только небольшие и тонкостенные яйца, поскольку у них нет и намека на замечательную яичную пилу. Наблюдая за такой лакомкой, покусившейся с негодными средствами на яйцо, можно подумать, что она впала в помешательство, поскольку ни с того ни с сего начинает производить какие-то необычные выкрутасы и изгибы шеи, и передней половины туловища. Такими резкими движениями бедное животное старается каким-то образом раздавить яйцо, поскольку заглатывание его целиком для нее напрасный труд. Чаще всего, между прочим, это ей удается. В противном же случае приходится вернуть проглоченное, согласно пословице «видит око, да зуб не имет».